Глава 16. Столичные вести. Девица-кучер. На дня в кологривную уездную тюрьму заключена по обвинению в краже неизвестная женщина, долгое время выдававшая себя за мужчину и носившая мужское платье. Выяснилось это на свидетельствовании произведенным врачом и начальником тюрьмы. Неизвестная объяснила, переменить костюм ее принудили на смешки и издевательств ее сверстниц. Арестованная высокого роста, два оршина, девять вершков. И обладает колоссальной физической силой, поднимает тяжести до 15 пудов. Долгое время она работала вместе с мужчинами, служила в кучерах. Теперь ей 22 года. Столичные вести. Министерство финансов предложило в интересах потребителей понизить предельные цены на белый кристаллический сахарный песок для внутреннего рынка. В настоящее время установлена норма цен по периодам. От 1 сентября 1896 года до 1 января 1897 года – 4 ,65 рубля 65 копеек. А с 1 января по 1 сентября 1897 года – 4 ,90 рубля 90 копеек за пут. Газета «Буфет». Что такое осень? Осень – это дама бальзаковского возраста. Осень – покос и жатва для врачей. Осень – бенефис гробовщиков. Осень – сезон аптекарей. Осень — радость домовладельцев. Осень — горе квартирантов. Осень — тема для поэтов. Осень — скверное время для обывателей. Микулича я встречал без оркестра, зато на бенце. Как аристократ и миллионер я имею право на легкую чудинку. Тем более, что с прибытием поезда никаких сюрпризов не ожидалось. Так что приехали, забрали и вперед. Йохон вышел на перрон совершенно спокойно, будто в Петербург приезжал в сотый раз. Причем в России он вроде впервые. Внешне с нашей последней встречи он не изменился. Тот же чуть грустный взгляд за счет опущенных наружных уголков глаз. Та же шевелюра, лежащая крупной волной. «Здравствуйте, Евгений!» Он бросил на перрон свой саквояж и полез обниматься. «Наконец-то настоящая хирургия! Рассказывайте скорее, что вы там задумали. Я в дороге сделал кое-какие наброски, сейчас покажу». «Рад видеть вас, Йохан. Давайте поедем ко мне домой, там и обсудим все. Команда в сборе, со вчерашнего дня у нас тренировки в анатомическом театре. Извините, а разделение близнецов – это разве не настоящая хирургия была? Церк в чистом виде. Ценность операции мизерная с точки зрения науки, потому что почти ничего не дала. Знаете, как подмастерье сдавал экзамен на мастера и должен был сделать нечто сложное, но бесполезное? Ботинок с двумя носами какой-нибудь. А здесь? Такие больные были, есть и будут. Сможем сделать задуманное, поможем сотням, если не тысячам. Представляете, через сто лет хирурги собираются оперировать такой же случай, говорят. Как они это смогли? Ведь в каменном веке им приходилось делать скальпели из обсидиана. И Микулич глушительно захохотал. Мой гость высоко оценил автомобиль с защитой от непогоды и жигана в качестве водителя. В смысле, согласился прокатиться до маховой. Да, в «Бенце» на ходу, в отличие от извозчика, не пообщаешься, сильно трещит мотор. Я уже говорил хитрованцу, мол, поставь в салон резиновой вкладки, меньше шума будет. И скорее бы Яковлев приходил в норму и начинал заниматься пристойным кузовом и двигателем. А то болезнь сильно его подкосила, мужика буквально ветром носит. Я уговорил семейству выехать в Крым. Захватят остатки бархатного сезона, напитаются витаминами из южных фруктов. Тем более, что рейдерский захват чугуннолитейного завода чудесным образом прекратился. Испуганные родственники даже приходили звеняться в импровизированную палату. Я застал это шоу. Шесть разновозрастных человек пополам мужчины и женщины. Дамы плачут, заламывают руки. Уже после представления я зашел к тёске, проверил давление, общее состояние. Яковлев был бледен, но держался бодрячком. «Простили?» — коротко поинтересовался я. «А куда деваться?» – развел руками лейтенант. «Родня. Два брата с женами, их родители. без попуту ну, вы понимаете». «Нельзя прощать предательство», – покачал головой я. «Это подвигает людей к новому». Яковлев сморщился, и я поторопился перевести разговор на другую тему – автомобили. У уже был жиган, поджигал лейтенанта открыть на заводе опытную сборку. Мотор можно заказать в Германии, начать хотя бы делать раму, кузов. Благо, у Яковлева была своя литейка, слесарка. «Да в бензиновом моторе ничего сложного», — горячился лейтенант, совершенно позабыв о своих проблемах с родственниками. Я же только улыбался. «Тонкая работа по поршням, цилиндрам — это да, много брака будет поначалу. Но вот ваша идея с защитной конструкцией на раме, как вы ее назвали? Передний и задний бампер. А она отличная, надо срочно патентовать. Рулик-лаксон на нем тоже». У меня есть свой поверный при заводе, я до отъезда вызову его и дам распоряжение. Пусть еще застолбит электрический очиститель окон, печку от мотора в салон систему двух фар, спереди сильных, сзади маячковых. Тоже отличная идея!» Тезка возбудился, схватил с тумбочки блокнот и карандаш. «И как только вам в голову пришла?» «В темноте на наш Бенс уже чуть не наехала телега», — усмехнулся я. «Евгений Александрович, я бы хотел решить вопрос принципиально». Открываем автомобильный завод. Если да, то я готов вложиться. Средства сейчас есть. Благо, ремонт дворца уже перестал высасывать деньги. На паях? Какую долю хотите? Сколько дадите? Яковлев пожал плечами. Ваш вклад даже больше моего. Идеи многое, значит. Давайте пополам. В руководство вмешиваться я не буду, но хотел бы иметь возможность общаться с инженерами. По рукам? Как назовем? Русский медик у меня был. — А почему бы нет? — Завод Петра Великого. — Броско. — А разрешат? — Там. — Яковлев кивнул в потолок. — Все-таки главный романов в истории. — Я договорюсь. Микулич разместил рядом с Симашко, предварительно познакомив друг с другом. Замотался я немного в этом нарастающем в объеме дурдоме. Служба в министерстве, и к ночи будет помянута. Окончание ремонтных работ в особняке, а теперь еще и операция. Я готов пожертвовать только первым, но мне не дают. А там я уже думаю заказать в рабочий кабинет картину с изображением Сизифа, пихающего камень в гору, только чтобы узник древнегреческого ада имел мое лицо. И самое обидное, спихнуть рутину не на кого. Не нашел я еще такого сотрудника. Йохану расположение дома понравилось. Он посмотрел на очередь страждущих и поделился новостью, что и в Бреславу в скорости после публикации метода открылась станция для лечения сифилиса, получивший неофициальное название «Русская больница». Порадовался этому обстоятельству. Не прошло и 80 лет после появления бистров в Париже, а мы еще что-то хорошее в мировую культуру внесли. С другой стороны, когда в Европе ценили какие-то русские заслуги хоть в науке, хоть в культуре? Микулич принял ванну, а потом и отобедал со мной. И я обратил внимание, что уже сейчас Йохан предпочитает вареную пищу, жареной и совсем не пользуется специями. Гастрит? Язва? Надо бы как-то аккуратно расспросить его. Доблокатор протонной помпы нам как до Пекин на четвереньках. Но антибиотики есть и препараты висмуту в ходу вроде. А то ведь не пройдет и 10 лет. И молодой еще, всего 50 с небольшим лет, замечательный доктор ляжет в землю от рака желудка. Фиброгастроскопии нет, но ветерингентный сделать можно. Подгадаю настроение и постараюсь вывести его на этот разговор. А то у нас, врачей, все просто, на непрошенный сбор жалоб и анамнеза могут и послать по известному адресу. А после приема пищи мы совершили мацион. Времени до назначенной встречи хватало, и я не смог удержаться, чтобы не похвастаться особняком. Тут прогулочным шагом минут двадцать. Дом поразил моего гостя, мягко говоря, в самое сердце. Он обследовал оба этажа главного здания и даже немного поиграл настоящем музыкальной гостиной рояле. Ни одно произведение мной угадано не было, но, думаю, что выбереми Кулич карьеру пианиста, слава его вряд ли была бы меньше хирургической. «Хорошо у вас врачи зарабатывают», — с сожалением закрывая крышкой клавиатуру, сказал Йохан. «Считайте меня исключением из правил», — засмеялся я. «Большинство влачит жалкое существование, особенно в провинции. Но если вы согласитесь возглавить мою хирургическую клинику, то такой особняк построите очень скоро». Нет, вы меня на работу приглашаете? Быстро. Но я должен был попробовать. Сейчас момент не хуже, чем в любое другое время. Самая современная больница будет к вашим услугам. Свои анатомические театры, кабинеты к случаи, своя скорая служба. Я хочу, чтобы даже простая стажировка ей считалась недосягаемой мечтой. А вы будете в ней заведовать. Представляете? И где же это чудо будет? Где захотим, там и построим. Хорошие участки в пригородах найти нетрудно. Да и в городе полно свободных площадок. Подождите, не все так сразу. Я подумаю еще. А то это будто на первом свидании девицу замуж позвать. И Микулич снова оглушительно засмеялся. Пойдемте тогда, нам пора навстречу. Здесь рядом совсем. Зашли с парадного входа. Гость все-таки. Но Йохана новизна место не поразила. Наверняка он всяких больниц за жизнь повидал немало. Еще одна роли не играет. А вот у Склифосовского в кабинете заулыбался, поклонился, долго тряс руку, рассказывая, какая большая честь для него работать вместе с таким выдающимся хирургом. И все по-русски, с легким, как у нас говорили, западенским акцентом, но никаких трудностей с подбором слов не испытывал. Вот что интересно, сейчас европейцы наш язык считают вполне себе обычным. Иностранцев, которые с разной степени умелости лопочут на великом и могучем, довольно много – Да, в основном малый туристический набор. Здрасте, а сколько стоит вот это? Ну, стараются. Микулич завел с Николаем Васильевичем разговор о бесконечных русских чаепитиях. Рассказывал, как его знакомый впервые приехал в Россию и, не зная о традиции переворачивания чашки в знак окончания процедуры, был вынужден выцедить 12 стаканов. Хозяин, заливался вместе с гостем, так что никаких обид. И пока не хохотали над незадачливым мужиком, В кабинет вошли остальные участники мероприятия – доктора Бобров, Дьяконов и Павлов. Вильяминов от нашего предложения отказался. Если с москвичами я был знаком на коротке, то с питерцем Евгением Васильевичем Павловым только сейчас сошелся поближе. Слышал про него много от самых разных людей. И все как один говорили одно – в военно-медицинской академии хирургов его уровня больше нет. И с вроде простой. Но с картошкой, рыжий, как Антошка из мультика, но взгляд цепкий, даже чуть жесткий. И постоянно весь в работе. Думаю, что предложи ему любые блага за смену профессии, откажется, не задумываясь. Собралась банда фанатиков. Хирургов по национальности, как метко заметил Микулич. Познакомились, пожали руки, и все, не сговариваясь, посмотрели на Склифосовского. «Предлагаю сначала повторно провести осмотр пациента», — сказал Николай Васильевич, протирая очки а потом совместно обсудим план операции. Евгений Александрович придумал, ему, как говорится, и карты в руки. Генерал немного очухался после подготовки, и крови ему накануне влили пол-литра. Не то что порозовел, но уже не такой серо-желтый лежал в смотровой. «Ну что, завтра?» — спросил Бунаков. «Я готов». Медленно перекрестился. «Хочу напомнить о высоком риске операционных», — начал я. «Евгений Александрович, у меня болячка в животе, а не в голове», — оборвал меня Василий Александрович. «Помню. Вы только сделайте все как надо, а я уж постараюсь выжить. Пулям никогда не кланялся и риском смерти меня не испугать. Офицер без малого сорок лет». «Ну, раз вы готовы, то и мы постараемся не ударить в грязь лицом. Пойдем в штыковую на болезнь». Мы вернулись в кабинет, и Склифосовский кивнул на стол, где лежал анатомический атлас. Открыта на странице с красочным изображением поджелудочной железы и окрестностей. Давайте проработаем ход операции. Вам слово, Евгений Александрович. Все подобрались, лица сосредоточены. А как же, никто до нас подобного не делал, забудешь что-нибудь, вылезет потом в самый неожиданный момент такое, что и поправить поздно будет. Собственно, трудность обусловлена кровоснабжением оперируемой области. Так как нам надо вместе с головкой поджелудочной убирать участок верхней панкретодуадональной и верхней брыжеечной артерий, то единым блоком удаляется дистальный отдел желудка с привратником, двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь с протоками, ну и сам повод к операции, естественно. Больше часа обсуждали детали и делили роли. И никто даже не застонал от альтернативы в виде холецистогастроанастомоза и гастроэнтеранастомоза по петле. Будут выявлены метастазы опухоли в близлежащие органы, тогда так, а нет, рискнем по первому варианту. Пошли потом в анатомический театр поупражняться. Кто тренировался на трупах, знает: это как китайская реплика известного бренда. Вроде все почти так же, но совершенно из других компонентов. Кишечник не тот, тонусы никакого сосуда ведут себя абсолютно иначе. Топографию повторить да. Последовательность движений, само собой, лишь блоктями животе не толкаться. Но у пациента все не так будет, это точно в 100 случаях из сотни. А уж чтобы учебник повторился на живом объекте, такого даже в застольных байках никто не рассказывает. Утром собрались в том же кабинете. Чай не пили. Нам, по самым скромным прогнозам, 8 часов у стоять. И санитар суткой, подползающий по первому требованию, не предусмотрен. Доктор Бобров написал на пяти бумажках фамилии, свернул и бросил свою же шляпу. Разыграли очередность то с самого начала у стола кто сменит двоих участников через три часа. Меня из жеребьевки исключили как руководителя процесса. Ну, раз я главный, то пойду и посмотрю на пациента, пока он в сознании. Вроде как и решено все, но доброе слово лишнее не бывает. Не сломаюсь, если пару фраз скажу. В двери палаты столкнулся со священником. Дело обычное, особенно в больнице. Я автоматически уже сказал «Здравствуйте» и сложил ладони лодочкой, произнеся «Благословите, отче». Так заведено, и чтобы не нарываться, лучше так и поступать. А то встретишь кого-нибудь влиятельного и злопамятного, начнут гнать волну про опасного вольнодумца. Рослый с редкой бородкой батюшка перекрестил и поднял руку для поцелуя. Высоко, чтобы мне спину особо не гнуть. Я очмокнул воздух в сантиметре от кожи разогнулся. — А я вас знаю. Вы князь Баталов. Ваша же больница для лечения сифилис на маховой. — Моя. А мы с вами на Николаевском вокзале в Москве не встречались? Ваше лицо мне тоже знакомо. Да, первопрестольную я часто посещаю, так что могли увидеть друг друга. Я отец Иоанн, настоятель Андреевского собора в Кронштадте. Так вот, ты какой будущий святой. Моложавый, бодрый, взгляд приветливый, радужка глаз картинной синяя, не выцвевшая, как это обычно с возрастом бывает. И выражение лица не постное, как у всяких архиереев случается, а приветливое — Так и хочется улыбнуться в ответ. — А вы к Василию Александровичу? Закончили уже? — Да, попросили помолиться перед сложным испытанием. Дай, Господи, вашим рукам твердости. И он снова меня перекрестил. Благодарю. — А вы к какому приходу приписаны? — вдруг спросил Иоанн. — Пока числю за церковью Николая Чудотворца на Курьих Ножках на Большой Молчановке. Может, знаете, там рядом станция скорой помощи. «Знаю, знаю, и священник тамошний, и сын моего прихожанина. К причастью ходите?» «Каюсь редко. Все в разъездах да в заботах». Я почувствовал, как краснею. «В Бога-то особо не верю, скорее агностик, больше из традиционных соображений в церковь хожу». Отец Иоанн почувствовал заминку, покачал головой. «Надо ходить к причастию, исповедоваться, особенно врачу. Тяжкий груз у вас копится в душе, человеческие страдания, смерть». Так и сгореть недолго. Это он мне, стало быть, про профессиональное выгорание по-своему толкует. Ладно, послушаем. Но священник оказался умен. Опять почувствовал неуместность своих проповедей в коридоре клиники, попрощался. Если что, приезжайте без стеснения ко мне в приход. Помогу, чем смогу. Может, вы к нам в больницу приедете? Вдохновить персонал, показать пациентам, что не забыты? Конечно, это мой долг. Пришлите ко мне кого-нибудь, договоримся о дне посещения. Я в городе каждый день бываю.